Из подсмотренного и подслушанного. В метро две девушки встречаются на платформе и вскакивают в вагон. У обеих в руках толстенные пачки чего-то распечатанного и с трудом запихнутого в прозрачные папки. «У тебя что?» — спрашивает одна. «Мелетинский». «И как?» — «Ничего пока не поняла». «А у тебя?» — «У меня юнг». На шестой странице отпала совсем. Но до шестой вроде все нормально. Девочки, милые, дорогие, чудесные, прекрасные, и Мелетинского поймете, и Юнга преодолеете, и будет вам счастье.